Издательство Эксмо. Анна Адувалова. Змейная школа. Первое испытание. Брахма создал небо, землю, воду и, утомленный творением, отправился отдыхать под сенью дерева Шалмали, передав управление миром своим потомкам, богам и ассурам. Примечание. Ассуры. В индуизме — божества низшего ранга. Демоны. Конец примечания. От сыновей Брахмы пошли все живые существа на земле. Мир, отданный на откуп восьми блистательным богам, не замер в неподвижности. Он, омываемый водами Инда, менялся. Количество богов росло. Они погрязли в склоках, распрях, дележе имущества и семейных разборках. Уверенные в своем могуществе, Они обленились и не сразу заметили, что люди стали забывать их. Вера ослабла, а храмы опустели. В наше время самые могущественные из древних богов — Вишну, Шива и Индра — питаются теми крохами человеческой энергии, которая поступает от верующих. Этого хватает для существования, а идея господства над миром давно оставила их. Несмотря на угасшую веру, по-прежнему популярна Кали. ее помнят, почитают и до сих пор боятся. А вот остальным богам намного хуже. Про них и забыли. Для того, чтобы выжить, приходится снисходить на землю и быть как можно ближе к человеческому теплу. Воплощаясь в людях, древние боги проживают жизнь за жизнью на земле, интегрируясь в миру людей перенимая их слабости и пороки. Такое воплощение именуют Аватары. Это не человек, но и не Бог. Божественная сущность, возрожденная в смертном теле, не может в полной мере использовать собственную силу и не всегда осознает то, кем является, но все равно превосходит смертного во всем. Жизнь аватары на Земле — это жизнь героя, подвижника или великого злодея. Аватары соседствуют с людьми, играя ими словно куклами, и никогда не воспринимают людей равными себе, лишь как разменные монеты в собственных забавах. В течение человеческой жизни нестареющая аватара все больше и больше познаёт свою божественную сущность, и в момент смерти человека возрождается Бог. Древние, словно мир, индуистские боги зависят от людей и их веры, которой становится все меньше. Поэтому Индию, где остались последователи индуистского учения, плотно оккупировали старшие боги, закрыв туда путь более мелким башкам и демонам, которым пришлось искать другие подходящие места для жизни. Их выбор пал на свою прородину, Россию. По легендам, предки индийцев Арии изначально жили на севере, на небольшом острове, омываемом водами Холодного Белого океана. Тёплый субтропический климат создал благоприятные условия для развития цивилизации. Но 12 тысяч лет назад началось похолодание, и арийцы вынуждены были двигаться все дальше на юг и юго-восток пока не обосновались в Индии. Спустя много лет, утратив людскую веру, младшие боги вернулись в те места, где давным-давно зародилась арийская раса. Избалованные благами цивилизации боги не стали жить недалеко от исторического местоположения горы Меру в Арктике. Слишком некомфортные и безлюдные там места. Они обосновались в городах-мегаполисах или недалеко от них. Именно здесь, в толпе прохожих, можно встретить чернокожую красавицу Кали, царя всех нагов Шешу, бога любви Каму и многих других. Нужно только приглядеться. Но вот стоит ли? Боги всегда преследуют свои цели, и горе тому смертному, который волей судьбы окажется втянут в их распри,